Глава 28. Ольга Петровна собиралась недолго. Уже через десять минут мы бодренько топали к стоянке кэбов. По всему чувствовалось, что женщина хочет поскорей со мной развязаться. — Ага, будто не станет меня, и закончатся все проблемы. В молчании доехали до типографии. В офисе она предъявила клерку какую-то квитанцию и сразу со мной простилась. А меня спросили, нужна ли доставка и по какому адресу. Я сказал, что нужно отвезти библиотеку. С меня запросили серебряную монету. Весь тираж помещался в пяти коробках. Я попросил дюжину экземпляров упаковать отдельно, что и проделали без лишних вопросов. В компании двух парней, работников, на экипаже фирмы приехал к центральному входу библиотеки. Грузчики принесли коробки. Сложили на стойке библиотекарей. Я расписался в путевке, и они отправились по своим делам. Девушка-библиотекарь спросила, как это все следует понимать. Я сказал, что привез книги в подарок для читательского рейтинга. Я у вас недавно записался. Мое имя Вих. Она ушла в служебное помещение и вскоре вернулась с моей карточкой. Проговорила строго. — Где же вы ходите? Ваша полка давно готова. Да некогда, знаете ли, сказал я виновато. Вот и сейчас только подарок завез, нужно бежать дальше. Так, она открыла коробку. Ленора Эльфийская, гармония страсти. Сколько экземпляров? 88, сказал я. За сам факт подарка вам начисляется всего 10 очков рейтинга, проговорила девушка. Важно, сколько будут читать. Желаете заказать продвижение? Мы определим целевую аудиторию и будем рекомендовать книгу вашим читателям, а также предлагать ее по похожим запросам. Стоимость 10 золотых монет. — Давайте, — ответил я грустно и принялся отсчитывать монеты. Следующим пунктом я наметил встречу с Ликой, новым начальником отдела в торговой гильдии, хоть и поздновато для ланча. Я открыл карту, поискал в центре приличная таверны, наметил парочку и отправился в офис гильдии. Сказал новой девушке-клерку, что я, Виха, у меня назначена встреча с начальницей. Она поколдовала со служебным магическим шаром, вышла из-за стойки и пригласила пройти в кабинет начальницы. Я прошел за ней в служебный вход. Попали в коридор. Еще немного прошли. Девушка постучала в красивую дверь с табличкой «Начальник отдела расчетов» и сразу открыла. — К вам посетитель, — заявила она, — говорит, вы ему назначили. И тут же слиняла. Я огляделся в обычном кабинете руководителя среднего звена. Сама менеджер замерла, не донеся до открытого ротика палочки со свисающей с них заварной лапшой. На столе перед ней стояла характерная квадратная коробочка. Мечта родителей за справедливости, страшный сон менеджеров — Глава отдела ест на ланч дошек. Бедняжка еще не получала новое жалование, и видно, что не любит ее здесь. Эта сучка из-за стойки специально меня привела, чтобы поставить неловкое положение. Завидует зараза. «Пойдем, поешь по-человечески», — сказал я Лики без ненужных церемоний. Она опустила палочки в коробку и сказала «Привет». «А куда пойдем?» — Да и есть тут пара заведений поблизости, — ответил я. — Мы же хотели отметить твое повышение. Она встала из-за стола, подошла, взяла под руку. — Ну, веди тогда. Мы вышли из здания. У подъезда как раз удачно остановился Кэп. Из него вышли два господина респектабельного вида. Расплатились с извозчиком. Пусть тут два шага пешком, если верить карте. Но я же не студент какой-нибудь, веду девчонку в чебуречную... Подвел девушку к экипажу, открыл дверцу и сказал «Прошу». Она поднялась в салон, я залез следом, хлопнул дверцу и велел возница «Давай к таверне у медведя, голубчик». Кэп немедленно тронулся. Возница и не думал торговаться с посетителями торговой гильдии за парами диков. При такой красотке кавалер просто не сможет зажать чаевые. Проехали всего ничего. Кэпмен соскочил с козел, открыл дверцу — и замер в полупоклоне с протянутой рукой. Я вышел первый, вытащил из кошеля серебряную монету и положил на его ладонь. Пальцы неприятно укололо, а он аж затрясся весь, широко раздявил гнилозубую пасть, радостно замычал, выпучил глаза. Припадочный, наверное, подумал. Я и очень любит деньги. Глаза извозчика выскочили из орбит, помутнели, на ниточках нервов повисли два мутных, словно сваренных шарика. С его головы свалился картуз. Немытая шевелюра встала дыбом и задымилась. — Что с тобой? — воскликнул я, схватив его за плечи. Бедняга чего то был очень напряжен, как каменный. В ладони ударил разряд. — Да он еще и током бьется! Впрочем, кажется, это не он. Извозчик обмяк. Тело чуть не выпало у меня из рук. «Стоять!» — приказал я. Тело падать передумало. Я осторожно отпустил его плечи. Стоит сам, как живой. Пальцами взял шарики на ниточках, аккуратно вставил ему обратно в глазницы, пригладил волосы, даже картуз подобрал и нахлобучил ему на голову. Оценил. Взгляд мутноват, а в остальном, как и было. «Что надо сказать?» — строго спросил я. — Подайте на похороны, хороший господин! — просипел новоподжаренный зомбак и протянул ладонь. Первая монета успела раствориться в воздухе. Я положил на его ладонь вторую серебрушку. Все-таки я перед ним немного виноват. Было ж предупреждение, хотя и говорилось там, что разряды только возможны. Он просипел. — Благодарствуйте, хороший господин! — и полез на козлых. Я обернулся к Лике, стеснительно улыбнулся. Она смотрела на меня застывшими идеально круглыми глазками. Я смутился и чисто рефлекторно подал ей руку. «Я лучше сама», — проговорила девушка сдавленно. Я поспешно убрал руку за спину. Лика, не отрывая от меня взгляда, немного неуклюже вышла из салона. Экипаж тут же уехал. «Прошу», — указал я на двери заведения под вывеской «Астория у медведя». — Знаешь, — неуверенно сказала она, — кажется, у меня нет аппетита. — Аппетит приходит во время еды, — угрюмо проговорил я. — Лучше сама иди. В ее глазках мелькнул испуг. Она решительно повернулась и направилась к дверям. Усатый швейцар с мохнатыми букенбардами и в фуражке, радушно улыбаясь, широко открыл перед нами двери. Нас встретил метродотель, проводил к отдельному столику. Взмахом руки подозвал официанта. В меню я смотреть не стал. Ясно же, что девушка после вечной лапши обязана мечтать о здоровенном куске жареного мяса. Я строго спросил. «Стейки жарите?» «Конечно, в лучшем виде!» Со сдержанной гордостью ответствовал официант. «Вот нам по среднепрожаренному стейку с жареной картошкой. Закуски на ваше усмотрение. И кофе с пирожными». Официант почтительно склонился и убежал исполнять заказ. Я огляделся в зале. «Довольно миленько. На берлогу не похоже». Впрочем, на эстраде некто толстый в костюме медведя играл на виолончели. А может, просто медведя научили. «Сфэнтези станется». Лика сидела чересчур прямо, глядя ровно перед собой. Я сказал заботливо. «Что-то ты какая-то напряженная. Неприятности на службе?» Она удивленно на меня посмотрела и вдруг фыркнула. — Это я напряженная? — Ну, скованная, — внес я поправку. — Ты не волнуйся, я к тебе не полезу, пальцем не трону. Она грустно усмехнулась. — Да уж, пожалуйста, не надо меня трогать пальцами. — Ой, ну подумаешь, провели сегодня один магический эксперимент. Это просто побочный эффект, — сказал я небрежно. — Заряд скоро должен рассеяться. Лика посмотрела на меня с интересом. — Ты, оказывается, еще и ученый? — В смысле еще? — переспросил я. — Вих, — сказала она со значением. — Я начальник отдела и просто обязан читать новости. — Ну, — протянул я вальяжно. — Ученый, громко сказано, скорее исследователь, вернее, даже изыскатель. Официант прикатил тележку, заставил стол тарелками и пожелал нам приятного аппетита. Лика повязала салфетку и, вооружившись ножом и вилкой, приступила. Отсутствие практических навыков она с успехом компенсировала старательностью. Я заложил салфетку, опустил глаза в свою тарелку и тоже занялся стейком. Немного освоившись, Лика заговорила полголоса. — Я понимаю, конечно, что ты мог и не знать, что э, представляешь опасность после своего эксперимента. Я предпочел помолчать. — Скорее всего, не знал, — продолжила она, — иначе не повел бы меня сюда. Я удивленно посмотрел на нее, она мне мило улыбнулась. — Ведь после таверны принято тащить девушку в постель, не так ли? — Ты же не планировал оказаться в койке с мертвой девушкой? Я угрюмо помотал головой. Черт, и тут облом. Что за день сегодня, блядский? Прямо черная полоса. Светлая, раздался в голове строгий Настин голосок. Думаешь, это еще светлая? Возмутился я. Просто светлая, заявила она. А когда все заебись, темная. Хорош уже мне мозги трахать, подумал я раздраженно. Когда я еще найду время на нее залезть? Вих! — Ты чего? — настороженно спросила Лика. Я включил паузу. Появились цифры таймера. — Ух ты! Уже десять минут! — Не забывай, что обещал ее мне, — сварливо напомнила Настя. — Ой, да забирай. Я тебе ее отдаю, — сказал я со злостью. — Ну ты хотя бы приведи ее в казино, — принялась конючить Настя. — Мне что, по-твоему, самой лететь по городу слить белого дня? — На извозчике доедешь. Деньги у тебя есть, — проворчал я сухо. Выключив паузу, я улыбнулся девушке. — Ничего, Лика, продолжай. Она с сомнением на меня посмотрела и осторожно заговорила. — Пусть у тебя это пройдет. Не в этом дело. Нам вообще лучше не спать вместе. Твои ботинки дают небольшой срок, когда меня невозможно выгнать с должности. Но он же закончится. Гидди не рекомендует служащим трахаться с клиентами, а уж с такими, как ты. Я грустно хмыкнул. Мне, оказывается, вообще не светило. И я понимаю, что тебе сейчас моя должность безразлична, продолжила она деловито. Попробую тебя заинтересовать. Давай я буду обменивать твои ассигнации на золото Гидди всего за 15% комиссии. Я невесело усмехнулся. Кстати. — Откуда ты знаешь о моих ботинках? — Ой, что ты? — воскликнула девушка. — Легенды о пенделе Архангела пугают всех молодых служащих. Это же эпос-менеджеров. А я всегда верила в сказки. — А в легенде говорится, что ты и без комиссии должна выполнять мои просьбы? — спросил я. Она кивнула. — Да, но опять же какое-то время. — Тогда комиссия пять процентов, — предложил я. — Да ты за обналичку сможешь драть по тридцать процентов, ничем не рискуя, — очень убедительно проговорила она. — А я рискую местом. Всего двенадцать за такой риск. — Риск — дело благородное. Тем более, когда тебя выгонят, я тебя сразу выебу, — возразил я. — Семь процентов. — Да не стану я с тобой ебаться, чудовище! — воскликнула Лика. — Десять процентов. Вот за чудовище восемь процентов. Или я прямо на этом столе выебу тебя, или то, что от тебя останется, прорычал я злобно. Кто тебя учил вести переговоры? Спросила она возмущенно. Мой демон, честно ответил я. Как-нибудь познакомлю. Не надо, испуганно сказала она. Пусть восемь процентов. Надо, Лика, вздохнул я. Восемь процентов и знаешь.. «Поезжай-ка ты знакомиться с ней сама». «С ней?» — удивилась она. «Да, мой демон-девочка, правда, с большим хером», — сказал я. «Спроси Настю в казино у спасенного дракона». «Это тот кошмар, что убил у вас охранников в прошлый раз?» — прошептала Лика в ужасе. «Я могу хотя бы подумать». «Настя красивая», — сказал я сурово. «У тебя три дня. На четвертой она прилетит тебе на службу». Ей понравилось, и ничто на свете ее не остановит. Мои слова пришлись Лике по душе. Она зарумянилась и пустила глазки. Мы прикончили основное блюдо. Я позвал официанта. Он принес нам кофе с пирожным. Я не навязывался с разговорами. Лика тоже молчала, сосредоточенно расправляясь с десертом. К окончанию ланча настроение у нее заметно улучшилось. Я положил на стол три серебряные монеты сколько обычно платил в первом классе на пароходе, и мы пошли к выходу. Я, поглядывая на ее фигурку, терязался сомнениями. Может, уже прошло? Тут, как на грех, швейцар открыл нам двери и протянул руку. Я положил на его ладонь медную монету. Усы и мохнатые бакенбарды затопорщились, фуражка слетела, волосы встали дыбом, глаза выпали из глазниц. Этого ловить я не стал». Грустно смотрел, как его трясет на мостовой. — Мне нужно вернуться на службу, — тихонько проговорил Лика. Да, я тебя провожу, — сказал я печально. Еще раз взглянул на конвульсии швейцара и пошел за ней следом. Просто провожать. Ничего не поделаешь. Жизнь — бесконечная череда обломов. И самое обидное — страдать приходится из-за какого-нибудь очередного постороннего Васи. В молчании довел Лику до здания торговой гильдии. — Пока, — сказал я. — Пока, — ответила она. — Будут ассигнации, заходи. — Хорошо, золота", ответил я ласково. — И купи резиновые перчатки, — мило улыбнулась Лика. Она скрылась за дверями, а я пошел к дно супермаркету. Купил пару перчаток, натянул сразу три пары и отправился на стоянку кэбов. Без приключений добрался до нашего заведения, расплатился и живым отпустил извозчика. Здорово все-таки осознавать, что твои меры предосторожности реально спасли кому-то жизнь. Или, может, у меня уже прошло? Разглядывая новую вывеску, я задумчиво стянул перчатки, убрал в карман. Ну, обычная вывеска. Название у спасенного дракона читается четко. Но за что отдали десять золотых? Впрочем, никогда не разбирался в живописи. А черный квадрат. Просто, мать его, черный квадрат. Вообще, черти сколько стоит. Зашел в зал, издали махнул Рене. Он все так же играл Блэк-Джек. Подошла трикси с подносом, улыбнулась, невзначай сверкнув сиськами, и предложила коктейль. Помотал головой, она пошла к другим гостям. Я посмотрел ей вслед, довольно хмыкнул. Уже хотя бы держит спинку. Плечики. Настя работала за покерным столом. — Зайди ко мне, — подумал я тоном начальника. — Хорошо, босс, — ответила она с усмешкой. — Сейчас кого-нибудь попрошу меня сменить. Я поднялся на второй этаж, мысленно отомкнул замок. Вошел, оставив дверь открытой. Сумку поставил в шкаф. Лука Колчен положил на стол, снял перевязь, разделся до трусов в комнату вошла Настя. — Зачем звал? — Морду тебе набить, — ответил я буднично. — Кому, — говорил, — руки не распускать? — Почему у Аси синяк? А сколько синяков я не видел? Демон глухо зарычал, приняла истинный облик и кинулась в атаку. Я чуть уклонился и врезал в разрез. Настенька слетела с копыт, ее заколбасила на полу. Нифига у меня не прошло. Блять! она страдальчески простонала. «Что это было?» «Предупреждение», — строго сказал я. «Обещала же рукам волю не давать, значит, соврала». «Да эти сучки сами выпрашивают», — попыталась оправдаться демоница. «Ты тоже выпросила», — сказал я ровным тоном. «Потому и не извиняюсь. Выхватил, понимаешь, сегодня заряд от гигантского скорпиона. Теперь током бьюсь, уже два покойничка». — Вот ты, сволочь! — простонала она. — А с Ликой встречался? — Да, пообедали вместе, — сказал я уже добрее. — Попросил ее к тебе заглянуть в ближайшие три дня. — Целых три дня? — воскликнула Настя. — Не волнуйся уже, завтра прибежит, — улыбнулся я демону. — А если не прибежит? — спросила демон с вызовом. — Сама к ней слетаешь. Я предупредил, — пожал я плечами. «И хватит уже на меня злиться, тебе запрещено!» «Злиться?» — крикнула она. «Да я тебя ненавижу!» «Не ори, а то опять амулет на рога намотаю», — поморщился я. «И раз ненавидишь, давай уже подеремся в Астрале». «А там ты только мне бьешься?» — подозрительно уточнила Настя. «Заодно и проверим», — улыбнулся я. «Ну... ну давай!» — согласилась она нехотя. Я уселся в кресло и включил час вампира. Еще вчера мне пришла в голову идея посмотреть, как выглядит пространство смысла в вечности. Хотя посмотреть не то слово. Но других просто нет. Первым делом я попробовал воспроизвести мысль о себе в Австралии. Получилось неожиданно легко. Удивительно. Там вообще, оказывается, ничего нет, кроме смыслов. Страх, злость, ярость, хитрость... Да сама вечность. Все это просто смыслы смыслов. Мы играли с Настей бесконечную драку, и нам не надоедало. Для вечных такого смысла не существует. На шашки не отвлекались. Драка заменила все игры. Нам не мешала теснота комнаты. Мы легко проходили сквозь стены. Видели сквозь стены, наносили удары. Полем боя стало все казино. Настя первая придумала прятаться среди людей. Вот их приходилось обходить. Они для нас оказались непроницаемыми. Впрочем, Орг тоже. Мы пробежались и по кабинету Гронга. Он и Томми с умными мордами застыли над шахматами. Час пролетел как одно мгновение. Показалось обидно мало. Хотя время ведь это тоже только идея. Нужно будет над этим поразмыслить как-нибудь. Вернулись в Реал. Настя довольно проворчала. — Уф, Леха, красавчик! Хотя все равно сволочь. Ты тоже прелесть золотка, сказал я ласково. Ладно, я пойду в зал, у меня через пять минут новое воплощение, проговорила демоница. Дальше сам тренируйся. Она пропала, я встал с кресла, закрыл двери, начал разминку, а когда разогрелся, попросту попробовал повторить то, что мы с демоном вытворяли в вечности, кроме хождения сквозь стены и прочее невозможное несуразы. Большинство элементов тоже давались трудом. Нет, поиграть, конечно, весело, но чтобы была от игры польза, нужно в другой раз соизмерять смысл с реальностью. Пусть проигрывать демону обидно, но гораздо обиднее будет, если убьют на самом деле. Я принялся переосмысливать нашу драку в этом ключе и сразу обнаружил, что тех же результатов Могу добиться и со своими ограниченными телесными возможностями, пусть не так быстро и эффектно, зато реально. стол черед занятий с луком. Как не убеждал себя все утро, что каждый день так себя истязать не нужно. И никакого в этом смысла нет. Зарядил все стрелы. Надо ехать за новыми. Все равно пришел к выбору, кем себя буду считать. Моя чертова гордость уже не позволяет себе врать. С отчаянием обреченного на смерть я надел перевязь, нацепил колчан, взял лук. Дружище радостно отозвался, как большой добродушный пес перед долгожданной прогулкой. Душа наполнилась уютным теплом. — Мы снова вместе. Я потянул первую стрелу. Поначалу это даже приятно. — Поздравляем! Вы освоили новую волшбу «Двойной заряд». Заряженная таким образом стрелы преодолевает магическую защиту, уклонение и щит, если сила вашего духа больше силы духа цели, и гарантированно наносит дополнительный ущерб, рандомно разряд, поражение огнем, ослабление, смертельное проклятие. Смеем вам напомнить, что в гильдии разума вас ждет солидное вознаграждение за ответы на простые вопросы — «В виде награды вы сможете получить новые магические возможности». «Ну вот. А я думал, что стрелы заряжены». «Нет предела совершенству. Когда-нибудь дойдем до ядерной БЧ с головкой самонаведения». Когда после третьего возвращения из-за края смог что-то воспринимать, перед глазами появилось новое сообщение. «Знаете, это уже не смешно». Вы второй день подряд трижды проходите через клиническую смерть. Пожалуйста, навестите гильдию разума и помирайте себе на здоровье, сколько нравится. Поздравляем! Ваш безопасный порог магической энергии 26 единиц. А сколько у меня магии? На столе лежали 24 стрелы с двойным зарядом. Значит, магия опять на донышке. Нужно залиться эликсирами. Двадцать с небольшим пузырьков так и таскаю в сумке. И все-таки пора пополнить запас стрел». В дверь постучали, раздался голос Гронго. «Вих, ты у себя?» «У себя!» — крикнул я. «Зайди ко мне в кабинет. Или приехала, пророкоталорг». «Вот. Кажется, скоро свадьба. Заодно стрел прикуплю».